Глава 29. Полуторачасовая тренировка в зале выжила на досухе. Далеко не каждый хоккеист НХЛ может похвастаться полноценным оборудованием для занятий дома, но мы с Сашей разбили целый чёртов спортивный комплекс. Ну а мой сегодняшний стаяк мог бы запросто послужить новой стойкой для гирь, например, подвесной. Когда одна маленькая эгоистичная стерва этим утром оставила меня ни с чем, Я почувствовал себя банкой колы, которую хорошенько потрясли, и она была готова вот-вот взорваться. Сексуальная голодовка это не то, к чему привык мой приятель. Знаете, после того, как я впервые в жизни решил пустить в ход свой язык, удовлетворяя девушку, надрачивать в душе было пиздецки унизительно. Сегодня Мики безжалостно погрузила меня в иную реальность в странный мир, где девушки имеют собственное мнение, занимаясь сексом, они жадно берут всё, что им предложат. Мне кажется, я уже готов играть по новым правилам. Буду ли я блефовать? Конечно. Но привычные бездушные потрахушки это не то. Чем бы мне хотелось заниматься с Мики Сантаной. Она не подходит для стандартного сосира, сдвинь пошире ноги, а теперь проваливай в сценарий. Красное или белое? Белое, ответил Леш, помешивая в сковородке ризотто. Я вытащил из холодильника бутылку старого сотерно, откупорил и полил ароматной жидкостью будущую ризотто. Подлить мясной бульон. «Подожди. Сначала вино должно испариться», – терпеливо пояснил Вегас. «Отец Эша владелец крупнейшей сети итальянских ресторанов, поэтому парень с раннего детства знает толк в итальянской кухне. Клянусь богом, когда Сандерс готовит нам томатный суп, капонату или ризотто, я сам готов отвезти его в Лас-Вегас и окольцевать. Вот настолько он хорош в этом». «Что-то Микки долго гуляет с собаками», – нахмурился Эш, поглядывая на свои ядерно-оранжевые спортивные часы. Я закатил глаза. «Это же очевидно. Сатана свалила, чтобы нам не помогать. Вернётся на всё готовенькое». «Думаешь?» Я ж задумчиво сдвинул светлые брови. «Ну, не знаю. Ты видел её сегодня? Бледная, синяки под глазами, размером с континенты. И никакого тебе привет, здоровяк, или вот твоя любимая яичница, Дэйв. Мне кажется, это всё из-за Вайдмана». Стоило услышать грёбаную фамилию, как меня тут же затрясло. «Да при чём здесь это чучело?» Мне плевать на него. Он изменил ей. Он не мог изменить ей, потому что между ними ни хрена не было, рявкнул я. Белоголовый полудурок уже действовал мне на нервы. Серьёзно? Широкая улыбка разрезала нордическое лицо пополам. Зачем же ты тогда сломал бедолаге нос? Кстати, с тебя 12 штук. Ровно столько я вчера отвалил, чтобы от твоей выходки не пронюхло пресса. Многовато, но всё равно обошлось дешевле, чем когда ты трахнул в самолёте дочку посла Германии. Это был минет, который стоил тебе 100 штук. Ну, это был хороший минет, подмигнул я и шткнул в мою сторону деревянной лопаткой. Молишь, чтобы Вайдман не подал на тебя иск и держал язык за зубами. Если он проболтается, то меня ждёт дисквалификация. Я пропущу пару игр, потеряю несколько спонсорских контрактов и попаду на крупную сумму денег. Всё это будет приправлено грязными заголовками в СМИ криками главного тренера и разочарованными вздохами парней из команды, которых я подвёл. Но знаете что? Мне плевать. Я не являюсь королём опрометчивых поступков. И я прекрасно осознавал, что делаю, когда бил морду лживому мудаку, поэтому готов принимать последствия своих действий. Всегда, чёрт возьми, готов. Он не станет болтать. Скорее всего, и начнёт орлано превратят его жизнь в ад. Но тебе придётся оплатить Вайдману пропущенные игры если он не захочет играть со сломанным носом. Это не будет проблемой. Я уже связался с нашим агентом и сказал, что готов подписать любой чек. Я шкивнул, поливая рис горячим мясным бульоном, и глубоко вздохнул. Если хочешь знать мое мнение, ты все правильно сделал. Я знаю. Я поступил бы так же. Знаю. Со стороны гостиной раздался приглушенный стук. «Микки?» — позвал Эш. Ответа не последовало, но звук, похожий на скрежет, не затихал. Я вышел из кухни и направился в гостиную. Звуки доносились из прихожей. Желудок скрутило узлом от дурного предчувствия, когда к скрежету прибавился громкий вой собак. Я бросился к входной двери и распахнул её. Лабрадорихи тут же влетели в дом. Они принялись взбужденно кружить по гостиной. Фрида громко зарычала и вцепилась зубами в штанину моих джинсов. Какого дьявола? С нарастающим чувством тревоги я схватил куртку и выбежал из дома на поиски Мики. Собаки неслись впереди, указывая дорогу. Сердце стучало о ребра, как ненормальное. Я не понимал, что происходит, но продолжал бежать. Страх подгонял меня, презрительно хлистая по спине невидимым кнутом. Когда я добежал до лесной поляны, передо мной открылась картина, которая еще долго будет преследовать меня в кошмарах. Посреди лесной поляны виднелась яркая куртка Микки, которая резко выделялась на белоснежном зимнем фоне и, подобном маленькому красному маяку, стоящему на подводной скале. Мики лежала на спине в колыбели из снега, а вокруг неё тихо поскуливая бегал перепуганный халк. В считанные секунды я оказался рядом с ней. Я упал на колени и взял в ладони её лицо. Оно было очень горячим. Мики, ты слышишь меня? Её ресницы задрожали. Дыхание стало резким и прерывистым. Я бережно опустил её голову и поднялся, чтобы как следует осмотреть. На первый взгляд, никаких повреждений. Халк громко гавкнул и лизнул ей щеку. Я осторожно взял Мики на руки и, прижимая к себе, понёс в сторону дома. Она казалась такой маленькой, беззащитной и весело чуть больше воздуха. Сердце щемило от страха. Весь обратный путь к дому я разговаривал с ней. Мики не отвечала, но я почему-то был уверен, что она меня слышит. И это странным образом немного меня успокаивало. Я суетился на пороге. В голубых глазах плескалась паника. Он придержал для нас входную дверь, и я сразу же понёс Микки на второй этаж. Вега сплёлся следом, забрасывая меня вопросами, ответы на которые мне и самому до смерти хотелось бы узнать. Я занёс Микки в свою спальню и положил на кровать, невольно замечая, что миссис Робинс уже успела замести следы утреннего беспорядка. Никаких смятых простыней, разбросанного белья и крошесносного тропического аромата, возбуждённой Микаэллы. Когда голова Микки коснулась подушки, её тихое "Дейв", я скорее не услышала, а прочитал подражающим губам. "Мы дома, милая". Я сел рядом, взял её за руку и немного сжал. "Я сейчас позвоню своему врачу. Он лучший в штате, и отвезу тебя в больницу". Её веки снова задрожали. Она облизала пересохшие губы и медленно распахнула самые зелёные в мире глаза. "Только не в больницу". Рука Эша приземлилась ей на лоб, и он покачал головой. «Чёрт, да у неё жар!» «Не в больницу!» — пробормотала Микки, и, вероятно, из последних сил сжала мою руку в ответ. «Я позвоню Паттерсону», — обратился я к Эшу. «А ты пока принеси холодную воду, полотенце и какие-нибудь жаропонижающие таблетки!» «И воды!» — попросила Микки, и едва слышно добавила. «Пожалуйста!» Эш растерянно почесал затылок, затем кивнул и вышел из комнаты. Я приподнял Микки, чтобы снять с неё курточку, затем стащил с головы жёлтую шапку, которую подарил ей однажды, и сбросил на пол розовые уги. «Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и лучше», — вымученно улыбнулась она. «Ты помнишь, что произошло?» «Я с самого утра чувствовал себя паршиво. Но знаешь, именно поэтому я не смогла продолжить то, что мы начали». Её без того алые от жара щёки покраснели ещё больше. «Во время прогулки мне стало хуже». Последнее, что я помню, это как кружится голова и темнеет в глазах. Почему ты никому не сказал, что плохо себя чувствуешь? Вместо ответа Мики лишь вяло пожала плечами. Меня это разозлило, но я не подал вида. Чёрта, если бы мы с Сашей сегодня были на игре, а в самолёте в другом городе, штате, страшно подумать, чем всё это могло закончиться. Я вытащил из кармана мобильный и набрал номер доктора.